Так произошло что-нибудь или нет? Ничего, по-моему. Ничего. всё было как и раньше. А сразу после нас кто-нибудь ушел? Ну, вообще, хоть один. Да никто же, говорю тебе. Я, по крайней мере, не видела. А с чего вдруг такие вопросы? Эта женщина, которая тебе не нравится, мисс Мартин? Кто-то выстрелил в нее и убил. Сразу после того, как мы уехали. Она умерла. Сначала Лина вроде бы заулыбалась, но когда поняла, что я не шучу, посерьезнела и задумалась. Боже, какой ужас! Ну как же ты... Ни единой царапины. Мне повезло. Но только повезло и не более того. Но почему? Почему кому-то понадобилось это сделать? О, мне очень жаль, правда. Мне она не нравилась, но как женщина женщину ужасно жаль. Я не знаю, почему поэтому ты и пытаюсь выяснить. Думал, что ты можешь помочь. Но чем? Я бы очень хотела. Скажи, что я сделаю. Спасибо, Лина. Может быть, я обращусь к тебе позже. Наконец-то. Это в первый раз. Что «в первый раз»? Ты в первый раз назвал меня Линой, нет? Но у меня еще, Лина, и возможности-то не было с тобой поговорить. Мы должны как-нибудь выбрать время. По-моему, Шелл, ты очень приятный парень. И это имя тебе подходит. Большой и сильный. Даже с этим носом и ухом ты все равно приятный. Да-да. Немного серьезный, но очень ничего. — И не стриги так коротко волосы. — Отпусти подлиннее. — Ты это сделаешь для меня, нет? — Нет. Она наклонила голову набок и притворно нахмурилась. — Но почему? — Мне так больше нравится. — Фу ты, ну ты! — Ну ладно. — Ты все равно ничего. — А как я тебе? — Как она мне? — Видели бы вы ее. Мой язык снова начал прилипать к небу. Я только и смог выговорить. — Ты мне подойдешь. — Подойду? — Подбирай слова, парень. Все мужики говорят со мной не иначе, как... «Лина, ты богиня» или «В глазах твоих райские кущи» и так далее в том же роде. А ты подойдешь. Наверное, соскучился, нет? Надень бюстгальтер. Что с тобой, дорогуша? Может быть, я тебя боюсь. Я изо всех сил пытался сохранять невозмутимость». Он боится. У Лины сузились глаза. Ну что ж, милый Скотт, подожди немного. Я напугаю тебя до смерти. Мистер Скотт молчал. Евгалчер потребовался. Для его сроду не надевала. Ты же просто старомотная бабка. С этой-то блузой Взгляни, как следует. Она села прямо, и я взглянул. Как следует и как не следует. Нравится? Я кивнул. Внутри у меня все свернулось, как спагетти в кастрюле. Крестьянки так носят. А я могу так. Она подтянула ее к самому подбородку. Тоже неплохо смотрелось. Или вот так блузка соскользнула вниз с одного округлого плеча, потом с другого, потом еще ниже. О, боже мой! Неужели совсем спустит? Еще ниже. И, пожалуй, вот этак. — Правда нравится, мистер Шелл Скотт? Из меня... А вдруг полез французский уй oui. с прилипшим языком ничего другого не скажешь о oh, все говорит по французски уй о мэрле келем ремакль масье скотт келетр тален каше аву примечание «Восхитительно! Какой замечательный человек, мсье Скотт! Какие же другие скрытые таланты у вас имеются?» Перевод с французского. Конец примечания. «О, уи, oui, уи!» oui. Лина подняла брови и посмотрела на меня как-то подозрительно. «Коммен?» Какой вы замечательный человек, и как хорошо щебечете по-французски. Уж по-испански-то вы тоже можете, нет? Си. Реунмарано кошино. Тардат? Си-си. Примечание. Ты грязная свинья, не так ли? Перевод с испанского. Конец примечания. Она рассмеялась, затем перегнулась через стол и шепнула. «Мистер Скотт, я только что назвала вас грязной свиньей». «Вы большой притворщик, сеньор». «Да, я большой притворщик». «Но, пожалуйста, только не грязная свинья». Она откинулась назад и засмеялась громче. У соседнего столика обернулись. По косым взглядам я догадался, что было бы лучше, если бы я сейчас растворился в воздухе. Лина успокоилась и сказала, — С тобой не соскучишься. — Это точно. — Лина, скажи мне, как так получилось, что ты здесь работаешь? И почему с Мигелем? И давно ли? Вы с ним вместе? Нет. Нельзя сказать, что мы вместе. Будь он не ладен этот Мигель. Значит, так. Я певица. Приехала на заработки два месяца назад. А Мигель тогда со своими ножами работал с Рамоной. Это его напарница. И вот однажды Рамона не явилась. Как потом оказалось, сбежала с любовником и вышла за него замуж. А мужу неприятно видеть, как прокалывают жену, согласись? Логическое объяснение. Тогда ко мне подошла Мэгги и спросила, не пойду ли я на ее место. Я сказала «нет». На Мэгги не отставала. Пообещала сотню в неделю. Это вместо пятидесяти у Рамоны. Я сказала «Окей». И вот Лина пожала плечами. Вот так. Толпе нравится. На меня они готовы смотреть весь вечер. Но я уломала Мэгги на сто пятьдесят. Уже... Шесть недель мы это делаем. Вернее, делает-то все он, а я только стою И не страшно? Сейчас нет. А вначале, да, было. Но Мигель — ничего. Уж что-что, а ножи он держать умеет. Вот так, дорогуша. А родилась ты где?